Глава 44. Все изменилось, и в первую очередь это почувствовал Елдир. Я должен был предвидеть, что это произойдет, едва Йохан вышел из метели. Да, возможно и сам Елдир сразу все понял. В конце концов, Йохан возглавлял дом Каламары и был ярлом моего отца, а потом и брата. В его глазах Елдир был простым фермером, для которого настало время доказать преданность клану. В последующие дни именно Йохан отдавал приказы, как вести дела в Линдосе, а с Йолдиром почти не советовались. За один день его маленькое королевство перешло во владение Йохана Йокельсварда, и тот считал это своим правом, а не привилегией. Йохан, Дамона и Бандер поселились в добротном доме Елдира, а тому пришлось перебраться в мастерскую, где он мог, по крайней мере, заниматься своим ремеслом. Ариса прислуживала семье Йохана. К счастью, девушки оставили ее комнату. Тенгиля убедили перебраться из просторных хором в дом поменьше, чтобы было куда поселить ругу, его жену Ингерит и их маленьких сына и дочь. К тому времени среди людей уже разнеслась молва, что Родгар, сын Кольфина, жив, и я оказался в странном положении. Слишком искалеченный, чтобы считаться в ласкарском обществе воином. Я все же принадлежал к знатному роду и был сыном и братом двух последних вождей клана. В доме Елдира для меня не нашлось места, и потому мне предложили пожить у Тенгеля. «Не думай, что я только и мечтал об этом», — проворчал здоровяк. «Пришлось выбирать между тобой и этой». Было важно и удобно разместить людей и найти для всех крышу над головой. Теперь к нам пятерым добавилось еще 29 человек, и найти жилье для каждого стало главной задачей Йохана, поскольку мы все собирались перезимовать в Линдесе. Поначалу многие обитали в амбаре, пока мы по приказу Йохана чинили другие заброшенные дома в долине. Нелегко было сделать их по-настоящему пригодными для того, чтобы укрыться от непогоды. Для нескольких мужчин построили небольшие бараки. Свану и Бранду, двум воинам из Каламара и соратником Йохана, которые спаслись вместе с женами, выделили отдельные дома. Между тем, Петр заслужил большое уважение, потому что безропотно поселился со своими товарищами по оружию. Среди уцелевших после падения Каламара были и две незамужние молодые женщины, Джилла и Сефа. Они поселились у этой и я сомневаюсь, что кого-либо из троих радовало вынужденное соседство. Из рассказа Бандера я узнал, что Ульвар и его люди сделаны из другого теста, чем воины Йохана. В шайке Ульвара собрались бродяги и разбойники, которые промышляли в холмах неподалеку от Каламара, когда наткнулись на людей Йохана, спасавшихся бегством после падения города». Йохан остро нуждался в бойцах и потому предложил им помилование в обмен на службу. Не все коломарцы одобрили эту затею, особенно противился Руга. В живых из шайки осталось пятеро. Ульвар, Скари и Мир были искусными воинами, родившимися и выросшими на севере. Еще был сэр Патрик Уайлд, который утверждал, что он незложенный берийский рыцарь. Должно быть, он и вправду довольно не ископал, раз выбрал ремесло разбойника в Ласкаре. Впрочем, на самом деле, никто не придавал особого значения его роскосням. Не было сомнений, что сэр Патрик родом из Берии, хотя он достаточно хорошо говорил на северном языке, его выдавал акцент. Что касается рыцарства, подтверждений тому было крайне мало, если не считать стремлений берийца вести себя галантно в присутствии женщин. Подобное обращение, казалось, доставляло им удовольствие, в то время как мужчины считали его поведение глупым. Он носил помятый и выщербленный нагрудник, который с натяжкой мог когда-то быть частью доспехов, и не расставался с потрепанным треугольным щитом, Хотя все знаки отличия и символы давно стерлись, и на выцветшей древесине осталось лишь несколько пятен зеленой краски. Лишь меч бериц содержал в безупречном состоянии, полировал и точил каждый день. Оружие было явно дорогим, и Ариса сказала мне, что именно из-за меча многие женщины верят в его историю. Сэр Патрик был, безусловно, самым дружелюбным и учтивым человеком из шайки Ульвара и всегда говорил со мной уважительно, когда мы перекидывались парой слов. Еще он был единственным, кто по-доброму относился к пятому сотоварищу, светловолосому юноше, который чувствовал себя в этой компании примерно так, как чувствует себя червяк под взглядами голодной стаи птиц. Олов, похоже, был в шайке одновременно разведчиком и мальчиком на побегушках, а из оружия носил только короткий лук и охотничий нож. Йохан отправил большую часть своих людей валить деревья во верховье долины, чтобы запасти топливо, в котором нуждалась наша новая община. Елтир и Тингиль занялись другим делом – забили первых овец и коз. Предполагалось, что стада елдира хватит, чтобы прокормить нас зимой, и мы начали с самых слабых животных, хотя понимали, что к весне не останется ни одного. Я помогал разделывать туши, оставляя на снегу дымящуюся груду внутренностей и необработанные шкуры, которые, как и все остальное, должны были помочь нам выжить. «У тебя усталый вид». Заметил однажды утром Елдир, когда я закончил свою кровавую работу. Я вытер руки о снег, тяжело дыша. Мне больше нравится быть полезным, чем глядеть, как работают остальные. Здесь всегда рады усердным рукам. В доме Бранды и Маэвы пришлось потрудиться, зато теперь им не страшна непогода. Доски можно было бы просушить получше, но новая крыша поможет пережить хотя бы эту зиму. Какое-то время мы вдвоем с тенгилем работали молча, складывая в подземный ледник мяса чтобы позже женщины засолили его или высушили. Когда тенгиль отправился выделывать шкуры, я увидел, что к нам по снегу бредет это. — Что это? Неужели Йохан попросил тебя поговорить со мной? Или забой моего скота тоже не заслуживает его внимания? — спросил Елдир, даже не пытаясь скрыть горечь. Это выглядело совсем маленькой, хотя куталось в несколько слоев черной шерстяной ткани, чтобы защититься от пронизывающего ветра. «Йохан понимает, чем ты жертвуешь. У людей есть крыша над головой, и теперь нужно решить, как прокормить до весенней оттепели в семь раз больше ртов, чем ты предполагал, когда запасался едой». Нахмурившись, Елдир посмотрел на долину. Йохан, видимо, ожидает, что я брошу ферму. У меня не будет семян для посева следующей весной, а вся живность пойдет под нож, чтобы насытить людей Йокельсварда. Я останусь ни с чем. — Не совсем. Твое занятие целительством вольте по-прежнему приносит прибыль, и ты всегда был прижимистым, Йолдир. Так что у тебя найдутся деньги, чтобы весной купить все необходимое и пополнить припасы. «Думаю, не нужно напоминать, что это я отправила тебя сюда, в Линдос, оказав тебе огромную услугу. Пришло время отплатить за добро. Так или иначе, Йохан ярл имеет право требовать от тебя все, что пожелает. Я обсуждаю это с тобой только из вежливости». «Два десятка воинов, кого хочешь убедят проявить преданность», — вздохнул Елдир. Люди Черноглазого вольте наверняка заметят, что число костров в долине увеличилось. Поймут, что здешних обитателей стало больше, и когда снег растает, пришлют сюда дозорных. «Пожалуй!» — кивнула это. «Я уже думала об этом. Женщины и дети могут сказать, что пришли сюда после того, как сожгли лагерь беженцев у Ольта. В такие суровые зимы скот часто гибнет, а припасы пропадают». Если ты решишь остаться здесь и начать все сначала, придерживайся этой истории. А если клан воронд выгонит нас отсюда, значит, твое решение окажется ошибочным. Йолдир покачал головой. Вряд ли такая история объяснит присутствие в долине двадцати хорошо вооруженных мужчин, если их заметят, когда они будут уходить. А ведь за ними последуют семьи. Думаешь, дала добровольно покинет Свана, Хайнгеритругу? Ругу? Тем более любой, кто останется в Линдосе, рискует жизнью. Он многозначительно посмотрел в мою сторону. В тот день, когда Экель привел в долину Йохана, я понял, что мне здесь больше не жить. Никому из нас здесь не жить. «Йохан — хороший человек», — сказал я Елдиру. «Знаю его много лет. Он всегда давал мудрые советы и снискал славу в сражениях». Елдир улыбнулся, но глаза его не потеплели. «Ну?» Будем молиться, чтобы он собрал свое обещанное войско. Пока же, по мнению Тюрвинга Черноглазого, Йохан — безземельный мятежник, а его отряд теней и их сторонники — шайка разбойников, которым грозит петля. «Вот потому-то ему нужна твоя помощь!» — сказала Эта. Йолдир долго и пристально смотрел на Эту. «Разве у кого-то из нас есть выбор?» «Тем вечером я ужинал с семьёй Йохана и его воинами в доме Йолдира. Ариса подала нам жареных цыплят, рагу из козлятины и свежеиспечённый хлеб. Елдир тоже ел с нами. Его усадили на почетное место рядом с Йоханом. Сборище было шумным, громкий голос руги разносился по комнате. Ингерит держала мужу за руку, а неподалеку играли их дети — Эгель и Кита». Петер Хаммерсон держался спокойно, пил умеренно. Рука легко покоилась на эфисе старинного меча. Было ясно, что Йохан особо выделяет этого молодого человека. Хотя огромная фигура Руги и его слава Грозного воина привлекали внимание большинства мужчин. Я заметил, что никто иной, как Петер, возглавлял небольшой отряд и раздавал приказы. К нам присоединился незнакомый мне воин постарше по имени Варин. Его, покрытое морщинами и шрамами лицо, говорило само за себя. Я знал, что он бежал из Каламара вместе с Петром и, похоже, был добрым приятелем Ругги, с которым часто обменивался шутками. Меня усадили с Бандером и Дамоной, и я был потрясен, увидев вблизи, как свободно свисает одежда Дамоны, некогда красиво облегавшая ее статную и привлекательную фигуру. Она по-прежнему оставалась красивой женщиной даже в сорок лет, однако в ее длинных светлых волосах было больше седины, чем я помнил. Глаза и морщинки вокруг них выдавали, что за долгий переход она испытала немало лишений и часто не спала ночами. — Родгар, ласково произнесла Дамона. — Несмотря на все, что мы пережили, боги, похоже, к нам благосклонны. Когда Экель сказал, что ты жив, я не верила, пока сама тебя не увидела. Она положила руку, украшенную кольцами, на мое предплечье. Этот злодей погубил жизнь моей дочери. «Мама, прошу тебя, не здесь!» Бандер успокаивающе тронул ее за плечо. Я часто задавалась вопросом. После того, как впервые услышала, что она умерла той ночью, Домона бросила взгляд на Йохана, который разговаривал с Елдиром и Варином. Я умоляла Йохана вернуться, ты знал? Он принял решение пробиться к пристани, а Риша все еще была в крепости. Мои дочь и внук... Он оставил их там. «Мама!» — громче произнес Бандер. «Мы уже это обсуждали. У нас не было ни единого шанса. Тебе же известно, что случилось с Финвидом и остальными. Если бы вернулись, никто бы из нас не уцелел». «Ты этого не знаешь!» Резко ответила Дамона, повернувшись к сыну, и за столом воцарилась тишина. «Мы оставили их там! Оставили мою дочь умирать, а теперь вы здесь едите, пьете и шутите, словно ничего не произошло!» Слезы навернулись у нее на глаза, и она больно сжала мою руку. «Ох, Дамона!» — воскликнула Ингерит, бросаясь к ней и крепко обнимая. Йохан стоял как вкопанный, пытаясь найти хоть какие-то слова утешения для своей жены, а я гадал, сколько раз с той злополучной свадьбы Нуны повторялся этот спор. «Похоже, так заведено в наши дни», — наконец пробормотал Варин. «Война — дело кровавое, в ней нет справедливости. Люди попадают в безвыходные ситуации. Спроси вон Уэйка, который потерял жену и сына в тот день, когда мы бежали из Каламара». Спроси Далу, почему ее брат замерз насмерть всего за несколько дней до того, как мы добрались до безопасного места, и Йолдир любезно нас приютил. В нынешние времена смерть всего в шаге от нас. Поэтому, моя госпожа, если вы увидите, как мы смеемся и шутим, пожалуйста, не думайте, что мы забыли о тех, кого оставили позади. Войны так отдыхают, когда выпадает спокойная минута, и это не знак пренебрежения». «Я не воин, и моя дочь тоже!» — сквозь зубы процедила Дамона, не слушая увещеваний Ингирид. «Она была молодой женщиной и матерью, и все же...» «Я был там», — тихо сказал я. Дамона повернулась и посмотрела на меня так, словно впервые разглядела. Между началом нападения и смертью Риши прошло всего несколько мгновений, «Даже если бы ты попытался добраться до Большого Зала, ты бы все равно не успел. Это я могу сказать наверняка. Если бы ты повернул от пристани, Черноглазый убил бы и тебя». Йохан наконец обрел дар речи. «Спасибо, Ротгар. Стало чуть легче от того, что теперь мы точно знаем, как это было. Преступления Черноглазого не останутся безнаказанными. Я отомщу ему и его клану». Петер, Руга и Варина одобрительно закивали. Дамона рядом со мной еле слышно произнесла. «Твоя месть не вернет Ришу или Кольфина». Она жестом отослала ингирит, и люди вернулись к трапезе, однако на всех снизошло мрачное настроение. Йолдир предложил Арисе что-нибудь сыграть, чтобы развеять гнетущую тишину. «Прости», — прошептал мне сквозь музыку Бандер, С того дня мать сама не своя. А у кого сейчас по-другому? Бандер обмакнул кусок хлеба в остатке рагу на дне деревянной миски. Кто бы мог подумать, что все так обернётся? Мы часто обсуждали все, что произошло той ночью. Что сделал каждый из нас? Какие решения мы приняли, пока мы не встретили Экеля. До нас доходили слухи о том, что Черноглазый велел тебя казнить вместе с юриком и всеми остальными. Мне и в голову не приходило, что он сотворит. Бандер замолчал и сглотнул. Что он тебя искалечит? Я тоже не ожидал. Шутка не удалась, и у меня по спине пробежала дрожь, вызвав боль во всем теле. Черноглазый хотел отомстить за свое поражение в Нольне. Что сделано, то сделано. Ты бы не смог предотвратить то, что произошло со мной, так же, как и не смог бы спасти сестру или юрика Мы не должны испытывать вину... «Тех, кто действительно виноват, здесь нет». Бандер кивнул. «Я отомщу им за то, что они сделали с тобой, а еще за Ришу, Йорика, моего племянника и всех остальных, кто погиб в крепости Ульфкель и Коломаре. Он так крепко сжал в кулаке кружку, что костяшки пальцев побелели. и «Я буду рядом с тобой, как в битве при Нольне», — добавил я. «Хорошо, что ты здесь». Бандер странно посмотрел на меня, и потребовалось мгновение, чтобы я понял, как нелепо должно быть это прозвучало. Бандер покраснел, пытаясь подобрать нужные слова, пытаясь спасти остатки моей гордости. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, что ж, как прежде уже ничего не будет, ты никогда не сможешь сражаться. Черноглазый лишил нас твоей руки с мечом. Зато я вижу, что ты для чего-то нужен Эти». У тебя всегда был острый ум, а отцу понадобятся советники, когда он, наконец, изгонит Адальрика с наших земель. Для тебя всегда найдется место рядом с ним. Место коллеги советника у Йохана Йокельсварда, вождя клана Ривсбург, — огрызнулся я. Мой род правил кланом более 60 лет, а твой присягнул нам на верность. Что дает тебе право оказывать мне милость и ждать, что я буду благодарен? Я вскочил на ноги, чувствуя, как изнутри поднимается холодная ярость. Ошеломленный Бандер с ужасом смотрел на меня. «Тюрвинг отнял у меня все, и я должен с ним поквитаться. Кто ты такой, чтобы советовать мне сидеть дома с женщинами и детьми, когда сам отправляешься в путь, чтобы стяжать всю славу со своим проклятым отрядом теней?» Бандер побледнел. «Ротгар, прости, я не хотел тебя обидеть». «Нет, парень только что сказал правду». Пророкотал руга, положив огромную руку мне на плечо. «Йохан все еще один из ярлов Йорика, и некоторые считают, что именно он стал законным главой клана Ривсбург. Никто не пойдет за калекой во время войны, особенно если тот последние месяцы отсиживался на ферме, пока мы сражались за честь клана. Не спеши обижаться, когда тебе предлагают что-то по дружбе». Он скрестил мощные руки на груди, словно приглашая меня бросить ему вызов. «Калека!» — выкрикнула его маленькая дочь Китта прежде чем Энгерит успела зажать ей рот рукой. Руга хохотнул, но было не похоже, что происшествие позабавило Йохана. «Ты высказал, что у тебя на уме, Ротгар. Я прощу тебя, особенно после того, через что тебе пришлось пройти, но Руга прав. Рот Марла пресекся, и хотя ты последний представитель этой великой династии, у тебя нет ни приверженцев, ни возможности стать вождем». На сходе клана люди скорее выберут Хроди, а не тебя. Если мы доведем дело до конца и освободим наши земли, останутся только два человека, способных возглавить клан. Гаутар Фаллорусон, который тебе не друг. И я. Поддержи меня, и мы помешаем Гаутару прийти к власти. Я любил твоего отца и брата, и по доброй воле следовал за ними, даже если не всегда был с ними согласен. Боги знают, что тебя я тоже люблю» поэтому никогда больше не выказывай мне или моей семье неуважения. Итак, ты поддержишь меня или спросим моих людей, за кем из нас они последуют? Я стоял во дворе, и холодный воздух обжигал мне щеки. Мое дыхание замерзало в воздухе под светом луны. Ночь была ясной и морозной, и, несмотря на поздний час, несколько человек еще бодрствовали. Я видел, как Сефа у амбара обнимала Эккеля за шею и хихикала, когда он пытался ее раздеть. Потом она медленно увела его за угол, подальше от моих глаз. Из амбара доносился басовитый голос Ульвара, спорящего со своей шайкой об исходе игры в карты. Дверь дома Йолдира открылась, и я обернулся, ожидая, что со мной вышли поговорить Ариса или, возможно, Бандер. Однако ко мне подошел Йолдир с мрачным лицом. Нехорошо получилось, Ротгар. Я о чем-то только думал. И правда, о чем? Что мое время прошло, и что у меня отняли возможность отомстить, а бандер смотрел на меня свысока и жалел. Мой гнев давно уступил место стыду за глупую выходку, и я прислонился к стене внутреннего двора дела, вид, что не замечаю звуков, свидетельствующих о бестыже, Сяфу и Экеля. Я не горжусь тем, что сказал. Просто тяжело видеть Бандера и знать, что его считают искусным воином, а меня жалким ничтожеством. Ведь было время, когда я вел его в бой. Елдир прислонился к стене рядом со мной. «Да, ты уже не тот, кем был раньше. Я сделал все, что смог, когда тебя привезли ко мне. Неужели я ошибся, и не надо было тебя выхаживать?» «Нет, ты ни в чем не виноват. Ты всего лишь пытался мне помочь». «Раз Йохан готов сделать тебя своим советником, значит, он по-прежнему тебя уважает. И неважно, умеешь ли ты владеть мечом, как прежде. Мы с тобой оба знаем, что наша жизнь в Линдосе подходит к концу. Йохан предлагает тебе место рядом с ним, так что если хочешь отомстить, то сейчас самое подходящее время». «Я дал вот ты меня слышал». «Было трудно забыть, как ухмылялся Руга, когда я сказал, что буду служить Йохану». «А ты? Что ты будешь делать, когда Йохан соберется в дорогу?» — спросил я. «Уйду вместе с ним. В Линдесе уже небезопасно, а Йохану нужен лекарь. Мы с Арисой поговорили и решили поехать. Она будет мне помогать, и, честно говоря, я не могу оставить ее одну. Да и это настаивает, чтобы я оказал Йохану любую посильную помощь». «Почему это имеет над тобой власть?» — спросил я. «Важно лишь то, что она противостоит Адальрику. Здесь, в Линдосе, у меня было много времени, чтобы все обдумать. Не хочу потом жалеть, что не воспользовался возможностью присоединиться к борьбе и не помог, если Денувилан будет на моей стороне пронзить ножом сердце Адалерика. В тебе чувствуется сталь, которую я не замечал раньше. Я здравомыслящий человек и понимаю, что иду на опасное дело. И все же это мой последний шанс отомстить за друзей, которых Адалерик... Отнял у меня много лет назад. Еще до того, как я поселился в Линдосе. Значит, наши судьбы связаны. Два глупца на задании, которое, возможно, приведет нас прямиком в чертоге Навана. Йолдир ничего не ответил. Мы молча стояли вместе в ледяной темноте, глядя на мерцающие в ночном небе звезды».